Глава 32. Кира он не придет. Его не было и до этого много вечеров. Он мог проводить их с ней или какой-то другой. Так почему же сейчас так особенно болит слева под ребрами? Словно сердце зажато меж тисков, и они продолжают сжиматься. Снова хочу кричать: только от злости и на себя. Повернулась в сторону холодильника и была намерена вынуть оттуда чертов салат, который никто из нашей семьи не ел, кроме него и выбросить в мусорку, но не знаю, каким чудом держалась. Снова под замок свое нутро. Все в прошлом. Не так ли, Кира? — Папа не приедет? — спросила тихонько дочка, обняв сзади. — Как ты поняла? Ты плачешь. Подняла руку и коснулась пальцами свои щеки, ощутив на них всего одну капельку. — Ты грустишь, — продолжила. — И сердце бьется сильно. Немного сдаюсь, потому что, кажется, устало ужасно. «Папа приедет завтра, попросил вам это передать». Успокаиваю себя и беру в руки. «А чем он будет занят?» «Я не знаю, милая», — ответила правду, которую не хотела знать. «Думаю, чем-то важным. Он ведь ни разу не пропустил Новый год с вами». «Этот будет первым», — поцеловала меня в щеку и вышла из кухни. «И пора к этому привыкать», — напомнила я самой себе. К десяти вечера мое основное блюдо истончало потрясающие запахи розмарина и растопленного сливочного масла с прочей зеленью. Картофельное пюре было красиво уложено в формочке, которую оставалось лишь убрать, чтобы украсить. Канапе с красивыми новогодними украшениями на шпажках, в тарелочках в форме новогодних елок, манила взять и попробовать кусочек. Дочка ходила десятый раз подряд туда и обратно, разнося множественные тарелки, салфетки, приборы и прочее. Миша расставлял стулья и сменял музыку, делая настроение еще лучше. Сотовые телефоны оповещали сообщениями от друзей, а мама все причитала о том, что я приготовила слишком много всего. Зато на ближайшие три дня я уверена, что к плите не подойду. «Был бы жив твой отец, надавал бы тебе по одному месту, Кира Владиславовна!» «Дедушка бы так не поступил», — вставляет слово Миша. «Да-да, бабуль», — поддерживает Лиля. «Знаю». Я просто напомнить, что на этот счет думал ее отец. Ну, мам, раз в году имею право. Лиса. Давай помогу хоть чем-то. Ни в коем случае. У меня есть помощница, а ты отдыхай. Обнимаю дочку и целую ее. Как скажете, молодежь. Тогда ты расскажи, что там в этой школе у тебя происходит интересного. Поворачивается к сыну, который увлеченно начинает рассказывать ей о своих занятиях. Быстрее, Мам! Зовет Лили, когда я хватаю пластиковые стаканчики напоследок, выбегая из дома за пять минут до Нового года. «Ну все, все, идем скорее. Бабушка и Миша уже, наверное, внизу. А мне шампанского дашь? Нет уж, я всем взяла сок. Так неинтересно. Еще как интересно, побежали». Выходим из подъезда. Быстрым шагом идем за высотку, где имеется большой пустырь. Там администрация разрешила в этом году пускать салюты. Здесь и полиция стоит, так как микрорайон небольшой. Однако, судя по толпе мужчин, которые решили порадовать свои семьи, салютов будет много. Ночь выдалась звездной и такой теплой, что захотелось снежки поиграть. Но, может быть, потом, после главного события этой ночи. «Осталось пара минут!» — пищит дочка, взяв меня под руку. Все мужчины в центре событий проверяют зажигалки. Запрокидываем головы вверх и начинаем кричать все вместе. «Десять, девять, восемь, семь...» «Шесть, пять, четыре, три!» Обнимаю дочку левой рукой и целую ее в макушку. «Два!» Правый прижимаю к себе сына и дарю ему свой поцелуй. «Один!» Целую маму, которая стоит позади, и закрываю глаза, загадав счастье, тепло и покой нашей семье. «С Новым годом!» Крики заглушило множественным залпом потрясающе красивых фейерверков, взмывших в темное небо и явившим свою красоту, взрываясь над нашими головами мелкими и яркими искрами. От счастья закружилась голова, и глаза стали мокрыми от эмоций, испытываемых в этот момент. Потому что снова Новый год в кругу моих любимых людей, и первый год без... «Я люблю тебя, милая», услышала тихие слова, которые будто в сердце отозвались, и, закрыв глаза, ответила душой. «И я тебя тоже». А открыв их, увидала в небе сияющую надпись, услышанную мной и показавшуюся миражом, придуманным мной самой. Обернулась и увидела, что мама и Лиля стоят с цветами, а третий букет был протянут мне Тимуром. «С Новым годом!» «С Новым годом!» Даже стала заикаться от удивлений. «Спасибо!» Счастливые дети облепили Тимура и поздравляли. Мама улыбалась. Я вытащила из пакета стаканчики, которых хватило на всех, и еще пара запасных осталось. Мы разлили сок и принялись сыпать тостами, досматривая салют. «Мы пойдем домой пока что», — шепнула мама и повела детей в сторону высотки. «Что ты загадала?» — спросил Тимур, встав плечом к моему плечу, досматривая салюты, сияющие уже с других сторон. «Не скажу, иначе не сбудется. Твои желания всегда сбываются, Кира». Неправда, правда. Я лично за это отвечаю, забыла, подтолкнув плечо и я улыбнулась. Наш маленький секрет. Я загадываю что-то на Новый год, он выпытывает и исполняет. Но как быть с тем, что я попросила сегодня? Ты приехал, высказала факт, в который не могла поверить пока что. Бросил к чертям работу и отправился туда, где должен и хочу быть больше всего на свете. Работу в 12 ночи ощутила горькое послевкусие. «Небольшие проблемы. Не бери в голову». «Что-то серьезное? Вряд ли. Разберусь». Обняла себя руками, испытав небольшой озноб. «Видимо, погода явилась мне хорошей, потому что я вышла из тепла и замерзнуть не успела, нежели сейчас». «Иди ко мне», — открыл свои объятия и, не спрашивая, взял за рукав, подвинув плотнее, но в итоге мы оказались лицом друг к друг другу. «Замерзла», — обдал теплым дыханием лицо, склонившись чуть ближе. «Немного». Быстро расстегнул куртку и раскрыл ее, чтобы я обняла, как делал не раз за эти совместные годы. По инерции прильнула к нему, но обратно сделать шаг он уже не позволил. «Просто грейся». И я раскрыла пальцы, прикоснувшись к мягкому свитеру и его такому родному теплу, что глаза защипал от эмоций. «Так что ты загадала?» Стал переступать с ноги на ногу, будто в танце, в очень медленном его ритме. «Счастье!» «Только если ты сама позволишь». «Что именно?» «Мне исполнить это желание». «Прошу, прекрати». «Если бы я мог, Кира». «Если бы мог», — ответил с таким надрывом и отчаянием. «Ты хотя бы думала о нас в будущем, хотя бы раз давала мысленно шанс?» «Я каждое утро просыпаюсь с мыслями о том, что ты единственный, кого я хочу видеть рядом, что я совершила ошибку, но потом, потом...» Будто задыхаюсь от воспоминаний. Тише, милая, тише. Ты сказал, что не любил меня. Что? Разве мог я тебя не любить? Одной рукой продолжает держать куртку за моей спиной, сохраняя тепло, а другой гладит по щеке. Самую прекрасную женщину на свете, самую восхитительную и любимую. Разве я мог не любить ту, которую обожаю от кончиков волос до ненавистных тобой мизинцев? Улыбаюсь, потому что я всегда комплексовала на их счет, а он говорил, что они идеальны. «Разве мог не любить ту, которая живет внутри меня?» «Ты моя жизнь, Кира. Я не ценил. Перестал ценить и не имел на это никакого права. Но я любил. И я люблю». «Я так запуталась!» — устала шепчу ему, не ощущая сил на что-то. «У тебя все время этого мира, родная. Ты не будешь ждать вечно. Откуда ты знаешь? Брось, это глупо. Я не даю тебе шанс сейчас, и я не говорю, что буду стараться забыть произошедшее. Не нужно. Я просто буду ждать. Потому что ты моя любимая женщина. Моя единственная. Не стоит, Тим. Живи своей жизнью. Сейчас тяжело, потому что еще и года не прошло. Но потом ведь полегчает. Должно уже стать легче. Возможно. Многие говорят о времени но я без тебя не хочу. Чувствую, как дрожат губы, и понимаю, что сейчас не время это обсуждать. Я на сильных эмоциях. Нужно подниматься. стало выпутываться из его рук, и он отпустил. Дети и мама ждут. Да, конечно. Отвернулся на мгновение и снова стал ко мне лицом, проведя по тому рукой, и я заметила кольцо на его пальце. Почему ты его не снял? Потому что если сниму, пойму, что отпускаю тебя сам. «А я этого сделать не могу, даже если ты сама давно решила так». Не ответила ему ничего и медленно пошла вперед, но он остался позади. «Ты не пойдешь?» «Очень хочу подняться, но боюсь, что испорчу тебе праздник». «Если бы я сама так думала, то твоя селедка под шубой лежала бы в супермаркете, а не в моем холодильнике». «Ты ее приготовила?» — удивленно спросил. Пожала плечами и, развернувшись, пошла дальше. «Спасибо». Услышала в спину довольный голос и быстрые догоняющие шаги. Новый год для меня всегда был, наверное, самым важным праздником в году. Безусловно, дни рождения детей немаловажны, но именно эта ночь оставляла после себя нечто, что хотелось сохранить в памяти до следующего 31 декабря. Она таила в себе что-то сокровенное, что-то необъяснимое, соединяя семьи, забирая боль уходящего года и даря надежду на то, что в следующем все будет иначе. Мы сами строим свою судьбу. Я не верю в знаки и не верю в то, что кто-то за нас рисует путь, по которому мы идем потом всю свою жизнь. Нет. Каждый из нас волен выбирать, ошибаться там или в другом месте и быть счастливым. Только если ты хочешь, чтобы за твои ошибки винили других, ты придумываешь оправдание для себя самого, что все предначертано свыше. Это великая ложь для тех, кто не желает отвечать за свои поступки. Сегодня я впервые всерьез подумала о том, что Тимур не искал оправданий и искренне желает вернуть то, что мы оба потеряли в итоге. И впервые я поверила, что это возможно. Но какими мы будем, ступая на эту тропу? Прошел почти год, и сколько пройдет времени, когда мы, взявшись за руки, окончательно пойдем вдвоем дальше? И я не знаю ответа на данный вопрос. Пока что я просто об этом подумала. ну и он не торопит. Так какими мы будем? Как сильно я изменилась за это время? Что поняла для себя? А он? Философия не мой конек, как и психология. Тонкие науки, которые я не способна постичь. Только одно я понимаю. Та Кира теперь повзрослела. Ей больше не двадцать лет. Эта ночь длилась особенно долго. Тимур флиртовал глазами, улыбками. Мама наблюдала, не вмешиваясь. «Он останется на ночь?» спросила она, когда мы убирали посуду со стола. «Мама!» — шикнула в ее сторону. «Что? Вы себя видели, как подростки? Мы просто улыбались всего-то. Милая моя, главное, помни, что ты у себя одна, а твои решения оспаривать никто не станет. Я ничего не решила. Ты на пути к осознанию, и я за тебя рада, что бы ты в итоге не выбрала. Спасибо!» Я была удивлена тем, что вечно настроенная против Тимура мама высказалась в таком ключе. Первого числа Лили уехала с Денисом к его родителям, которым я от себя передала пирог, приготовленный для них к празднику еще вчера. Миша отправился в гости к другу поиграть в приставку, а мне позвонил Рома, когда я собиралась к Кристине. «Привет! С Новым годом, Кира!» «Здравствуй! Спасибо! И тебя тоже с Новым годом!» «Как встретила!» В кругу семьи, в вихре салютов и криков. А ты? Я тоже. Вот еду обратно. Поздравил всех, кого мог. Я все забывала спросить, почему едешь сразу, а не остался с сыном ненадолго? Соревнования на носу. В Казани. Он ко мне приедет на несколько дней с 8 по 12. Ясно. Вечером за тобой заехать или ты сама? Конечно. На своей не хочется, она что-то работает странно. Нужно ее на СТО отправить, пусть посмотрит. Я помогу, если что. Скажи, когда планируешь этим заняться. Спасибо. Что ж, тебе хорошей дороги, а я поеду в гости к подруге и крестнице. До встречи, Кира. До вечера. Взяла подарки друзьям и села в подъехавшее такси. Дома у Кристины мы пообедали, и когда Степа и Алена ушли с кухни, я стала рассказывать ей о своей встрече этого года. Че, правда? Прям так и написано было? Ага. Я даже не знал, что такие салюты бывают. И что было дальше? Поговорили. Ну, Кира, ну не делай пауз. Рассказывай все и в подробностях. Я пока что просто решила попробовать поразмыслить о нашем совместном будущем, чисто гипотетически. Я не говорила Тиму, что это обязательно будет второй шанс. Просто не потому, что я устала и соскучилась. Я хочу понять, могу ли я простить так его, чтобы забыть и научиться ему снова доверять. Ох, это так сложно, дорогая. Именно, Кристина. Я стараюсь не зацикливаться на прошлом, но периодически всплывает все в голове и все откатывается назад. А прощать ради того, чтобы постоянно думать и изводить себя мыслями, что он с кем-то там сейчас, я не хочу. Не хочу при ссоре упоминать и этим его тыкать. Это не семейная жизнь. Тимка хороший мужик, тут не стану его очернять. Степа тоже поверить не может, что он такое сотворил. Мне кажется, тебе стоит все хорошенько взвесить, и если вы попробуете, а потом ничего не выйдет, тогда будете знать, что вы пытались. Все равно этот мужчина тот же Тимур, но с правильными ориентирами теперь, если и правда поменялся и все осознал. Я сегодня иду на встречу с одним мужчиной. Отменять стало неудобно как-то. А зачем отменять? И кто он такой? Ну я ж вроде решила подумать, как нам быть с Тимуром и иду на свидание. Кира, просто соберись на этот вечер и иди отдыхать. «Ты с Тимом ничего не решила и не скоро придешь к выводу. Вам еще так много предстоит обговорить?» Он сказал, что будет ждать столько, сколько нужно. «Откуда я могу знать, сколько времени мне понадобится, чтобы ответить наверняка?» «Именно. Я ж о том же. Так что смело иди и проведи этот вечер с...» «Ты кто он?» Год назад я, когда из отеля бежала, столкнулась почти в лоб-лоб с его автомобилем. Потом на выставке мы встретились, когда ходили с Мариной и Олесей, но уже на выходе были тогда. И недавно мы пересеклись недалеко от моего дома. Познакомились и вот пару раз уже виделись с ним. И каков этот мужчина? Роман. Хороший. Разведен, есть сын почти одногодка Лили. Спортсмен. Он тренер по тайскому боксу. Переехал в конце лета сюда тренировать мальчишек. Да, ну ты даешь. И Тим нас видел на катке, закусывая губу, признаваясь. Знаешь... Полезно ему будет знать, что его бывшая жена может нравиться другим мужчинам. Я, может, плохой советчик, но решать только тебе. Ты свободная молодая женщина. Дерзай. «Очень красиво спасибо большое», — принюхиваясь к цветам, которые источают потрясающий аромат. «Как они называются?» «Если честно, я их выбрал просто визуально. Слишком понравились. Они бесподобны». Усаживаемся за столик, и я сразу прошу вазу для цветов, потому что эти невероятные розовые бутоны должны жить как можно дольше. Как доехал? Спокойно. Поднялся сильный ветер, машину по трассе кидало жутко, но благо я уже в пригороде почти был. Надеюсь, успел отдохнуть? Успел. Заказывай. Улыбнувшись, кивает на меню и подошедшего к нам парня в униформе. Весь ужин Рома шутил и меня заставлял смеяться. Мне нравилась легкость рядом с ним. Но я чувствовал себя обманщицей и по отношению к нему, и по отношению к Тимуру. Хотя, может быть, я была слишком сурова, ведь я не делаю ничего плохого в данный момент. У меня послезавтра поездка в Казань, как я и говорил, на пару дней. Хотел предложить поехать со мной. Сниму отдельный номер в гостинице для тебя, все как надо. Нам, болельщики, не помешают на чужой территории. Подмигивает и смотрит так игриво, что глаза искрятся. «Рома, я...» Спасибо за предложение, но я не могу. Прости. Я не знаю, какие у тебя планы на меня и на нас, учитывая эти встречи. Но я пока что не готов к чему-то серьезному. И мы с мужем говорили в новогоднюю ночь и думая, что мы еще не все точки поставили на свои места. Кир берет мою руку свою и легонько сжимает. Думаешь, я это не понял? Хотя я решил, что раз год прошел, ты согласишься. Моя бывшая жена спустя два месяца съехала с любовником, И забеременела, а потом не давала видеть сына. Но если ты согласишься поехать, я все равно буду рад. Без каких-то там намеков. Ты интересная женщина даже просто для общения. Спасибо. Да и сын дома всего на полторы недели. Хочу с ним больше времени провести. И я понял. Поднимает руки. В другой раз. Обещаю подумать. Возвращаюсь домой к восьми. Дети дома, и мы, завалившись вместе на диван, включаем какую-то комедию про Новый год и весело смеемся. Следующим утром я даю себе время выспаться. Пока валяюсь в кровати, думаю про Тимура. Про нас всех вместе. Вспомню, что у него на работе какие-то проблемы, пишу СМС с вопросом, но он не отвечает мне, как и на звонок. Стою и решаю прокатиться к нему на квартиру. Мало ли что там у него за проблемы на самом деле. Лиль, побудь дома с Мишей, я скоро буду. Хорошо. На обед приготовлю что-нибудь, как вернусь. Мам, если задержишься, я сама все сделаю». «Спасибо, солнышко!» Целую ее, сына, и выдвигаюсь к Тиму. Поднимаюсь на шестой этаж, и меня встречает на лестничной площадке. «Надо же, какие люди!»